Глава десятая. Утром я проснулась очень рано и долго смотрела на Балдахин, размышляя, стоит ли терпеть этот пылесборник или приказать его снять, но в результате решила, что лучше оставить. Кулон действовал и ночью, во сне давая мне необходимую информацию о речионе и лагомбардии. Так что, проснувшись, я знала, что Кариса была младшей дочерью в семье, Козима — старшим и единственным сыном, наследником — рождение которого сильно пошатнуло надежды Джаванию Ричионе. Ещё две сестры-принцессы давно были замужем. Белрой Алайстер — единственный ребёнок Дореза Лагомбарди графа Алайстера. В своё время, следуя давней традиции, воспитывался в Ричионе и был закадычным приятелем Козима. Во всяком случае, они вместе придумывали различные шутки и вместе получали за них наказание. Рой пробыл в Ричионе достаточно долго, пока не поссорился с отцом, после чего уехал в Лачо. Там он провел несколько лет в нищете, пытаясь стать художником. После смерти отца Рой незамедлительно вернулся в Лагомбардию, но поскольку законы республики строго-настрого запрещали сыну наследовать должность правителя, дорезом был избран 72-летний старик, который, подстрекаемый пастырями из Лачо, первое, что сделал, начал войну против соседей. Отец Козима и Карисы с удовольствием принял вызов, надеясь таким образом за счет контрибуции поправить дела в дырявой казне. К тому времени жена правителя не умерла от лихорадки и соседей уже не сдерживала никакое родство. Война велась с переменным успехом и напоминала скорее партизанские стычки. То одни, то другие вторгались на приграничные территории противника, грабили дома и уводили скот. В результате за несколько лет оба берега реки опустели. Затем Дорис таинственным образом умер. Принц не используя неразбериху, царившую на тот момент в Совете Лагомбардии, вторгся на территорию противника. Но Роя Аллаистер успел утвердить свои позиции в республике. Он восстановил величие древнего рода и возглавил Совет Десяти, фактически правящий орган республики. Дорезом был избран Лоренцо Гаудани, один из друзей графа, подчинявшийся ему безоговорочно. Войска нападавших увязли в болотистой местности в Дельте-реки и в тот момент были атакованы лагомбардийцами, которых возглавлял всё тот же Алаэстер. Армия Ричиони с позором отступила. Вернее, бежала с поля боя. Отстояв свои территории, Лагомбардия незамедлительно объявила Ричиони континентальную блокаду. Этого принц вынести уже не мог и слёг с ударом. Впрочем, злые языки утверждали, что его отравил собственный сын — Козима расчищавший себе путь к власти и совершенно недовольной политикой, проводимой отцом. В любом случае, смерть старого правителя привела к долгим переговорам о мире, в результате которых был достигнут ряд соглашений. В переговорах принимал участие и Лоренцо Гаудани, то есть присутствовал на встрече кузенов, выседая за столом с важным видом. Его усердие покорило сердце принцессы Карисы, и она решила, что выйдет замуж именно за Гаудани. Будучи почти такой же интриганкой, как и её брат, принцесса мастерски устроила несколько встреч с объектом своих грёз, в результате которых Дорис попросил у принца руки его сестры. Козима был в ярости, но по здравом размышлении, а также по совету своего кузена, решил, что этот брак скрипит мир между двумя странами. Мне было очень интересно, смирился ли Козима на самом деле, или же это он ведёт двойную игру и виноват в исчезновении Карисы но, к сожалению, кулон молчал. Как молчал и по поводу Джеммы. По всей видимости, Алла Эстер вложил в кулон свои воспоминания, наверняка основательно подкорректировав их. Все еще обдумывая новые знания и сопоставляя их с тем, что я увидела ночью, я встала и подошла к окну. Привычно раздернула шторы. Над красными черепичными крышами замка были горы. Над ними слепило глаза яркое солнце. А в его лучах сад внизу выглядел просто идиллией. Чаша фонтана из голубого эхрана. Фигурка в виде рыбы, стоящей на хвосте, изо рта которой выливается вода. Не дать не взять золотая. Фигурка была словно живая, и мне казалось, что вот-вот она повернётся и спросит, чего же мне надобно. Мне было страшно, и я хотела домой. Вдали от графа Алла Эстера жажда приключений поутихла. Зато проснулся здравый смысл, теперь во всё горло кричавший, что мне необходимо бросить всё и вернуться к маме и огурцам, которые здесь почему-то не растут. До боли в зубах захотелось огурчик. Зелёный, слегка пупырчатый, прямо с грядки и оттого сладкий. Я вдруг поняла, что ради этого вкуса я готова весь отпуск пахать на даче, лишь бы домой. Но в эту минуту дверь, расписанная цветами и птицами, приоткрылась, и в спальню вошла служанка. Только теперь её морщинистое лицо и тёмные с проседью волосы были мне знакомы. Мария, служившая в замке ещё матери-принцессы. При виде меня, босиком стоящего у окна, она всплеснула руками. «Мадонна, вы же простудитесь!» «В такую жару?» — я слегка изогнула бровь. «Вряд ли». «Вы всегда были своевольной девочкой», — вздохнула старуха, скорее обращаясь к самой себе. В голове всплыла подсказка, я улыбнулась. «А ты всегда причесывала мне кудри, верно?» «Конечно, когда эта старая Мария пренебрегала своими обязанностями». Она, покачиваясь из стороны в сторону, будто утка, направилась к столику, на котором были разложены гребни и зеркала в зеленоватой мерцающей искрами оправе. Мария причесывала очень долго, разбирая каждую прядку, аккуратно прочесывая концы и приглаживая волосы. Наконец она закончила и подала мне домашнее платье. Эдакий халат из розового тяжёлого шёлка расшитый по подолу огромными алыми маками. Кажется, именно его я надевала сегодня ночью. Затем, положив руки мне на голову, она прошептала надо мной слова древней молитвы и удалилась своей утиной походкой. Сразу же после неё в спальню впорхнули девушки. Бьянка, Джемма, Клаудия и Аугуста. Согласно традиции, им надлежало одеть меня. В остальное время это делали служанки, но утреннее одевание было слишком древним обычаем, чтобы им можно было пренебречь. Я внимательно следила за ними. Пересмеиваясь и подшучивая друг над другом, девушки разложили на кровати платья: Нижнее из золотистого атласа и верхнее, яблочно зелёный с аппликациями из атласа, и каких-то полудрагоценных фиолетовых камней. Джемма поднесла мне очередные замшевые туфли, вышитые золотом, и теми же камнями, что и платье. Затем открыла флакон духов, сделанный в виде какого-то местного фрукта и богато инкрустированный камнями. Среди них я заметила вкрапление чёрного хрусталя. Капнув духами на запястье, я с удовольствием вдохнула аромат. Свежий, чистый, словно раннее утро. Девушки удивлённо переглянулись, но промолчали после чего Бьянка сообщила слугам, что мы готовы позавтракать. Еду подали в сад. Сидя среди шаров и пирамид, в которые были превращены деревья, я чувствовала себя попугаем. Вспомнив рассказы о средневековых ядах, я ничего не ела, но делала вид, что всё в порядке. Прилежно смеялась вместе со всеми глупым шуткам Бьянки, ободряюще улыбалась бледные Джемми, отшучивалась от подтрунивания Аугусты, и в глубине души проклинала графа Алла Истер, втянувшего меня во всё это. В любом случае вернуться в свой мир я могла лишь из виллы Роя, хотя я бросила взгляд на окна замка. Возможно, в Речевоне тоже есть такие шкафы, стоит только их поискать. Но как это сделать, я пока не представляла. Вряд ли Козима поверит в то, что я ищу дорогу в библиотеку. Заметив, что я грущу, Клаудио предложила поиграть в прятки в лабиринте-саду где высокие кусты выполняли роль преграды. Остальные её поддержали. Я пожала плечами в глубине души, радуясь, что останусь одна. Мы прошли подарками на террасу, примыкавшую к замку. Её сделали во время правления отца Карисы, и с неё открывался великолепный вид на холмы Ричиони. Весело хохоча девушки разбежались в разные стороны, оставив Джему считать. Подобрав юбки, я побрела вглубь тенистой аллеи. Вскоре голоса отдалились, но вместо того, чтобы спрятаться в кустах, я пошла к замку. Благодаря кулону дорожки были мне знакомы, и я безошибочно нашла вход, которым пользовались слуги. Невысокая деревянная дверь, обитая железом. Оглянувшись, я скользнула внутрь. Быстро вбежала по крутым ступеням на второй этаж и поспешила к библиотеке, здраво рассудив, что если уж и прятать шкафы, то именно там. Меня ждало разочарование». Вместо шкафов вдоль стен стояли стеллажи, снизу доверху заставленные книгами. Небольшие лестницы позволяли подняться, чтобы достать книги с верхних полок. Я вздохнула и хотела уже выйти, когда вторая дверь распахнулась, и в комнату вошли двое. Меня, стоявшую в нише, они не видели. «Здесь можно говорить спокойно», сказал один из вошедших. Не желая подслушивать, я попятилась и попыталась открыть дверь, чтобы выйти. Но она почему-то не поддавалась. «Вы уверены, что нас никто не услышит?» — спросил второй голос. «Да, я запер дверь магии и поставил заслон». Голос звучал очень глухо. «Хорошо. Шаги по комнате. Конечно, мне следовало бы остаться на месте или же выйти из-за шкафов с книгами и спокойно попросить открыть дверь. Но вместо этого я скользнула в самый тёмный угол и затаилась за креслом, стоявшим в нише. Из своего укрытия я не могла видеть лиц, но прекрасно слышала всё». «Что вы от меня хотите ещё?» — спрашивавший почти кричал, явно нервничая. «Правду». Второй голос звучал очень вкратчиво, словно говорил слова молитвы. «Это она?» «Не знаю, я не могу понять. Амулет очень сильный, он защищает». «А что говорят другие?» «Непонятно. Замкнутость приписывают болезни, но я почти уверен, что это двойник». «Если это так, то как им удалось?» Понятия не имею, но девушка достаточно умна и себя не выдаст. Сможете собрать доказательства? Нет, лишь духи, но это не в счёт. Слуги сказали, что запах был другой. Добудьте мне доказательства. Это было сказано очень резко. Вы осмеливаетесь приказывать мне? В голосе слышались ноты недовольства. Я осмелюсь настаивать, что дело не терпит отлагательств. Снова вкратчивость, словно говоривший вещал для паствы. МСР, вы не хуже меня, знаете, что свадьбу нельзя допустить, иначе...» «Я делаю всё, что могу», — раздражённо отозвался его собеседник. Оба замолчали, затем один из них вздохнул. «Мне нужны деньги». «Боюсь, что это невозможно», — снова вкрадчивый голос. «Почему?» «Мы остановили разработку. Слишком уж много внимания к острову». Но шахта, она надёжно спрятана, хотя, кажется, Алай, не надо имён. Теперь в голосе говорившего явно ощущался испуг. Хорошо, мне кажется, он что-то узнал. Судя по звуку шагов, один из мужчин взволнованно закружил по комнате. Вы уверены? Как можно быть хоть в чём-то уверенным-с? Вкратчивый уразительно замолчал. Я затаила дыхание, в голове шумело. Мне казалось, что биение моего сердца слышно во всей комнате. Говорят, он исчезал на несколько дней. Вполне возможно, что шпионил. Шорох одежды, словно кто-то поправил юбку. Исключено, мы не пускаем на остров никого. Я на это надеюсь, если он узнает. Не волнуйтесь, я приму все меры. Вкратчивость сменилась сталью. Хорошо. Чёткие шаги, хлопнула дверь. Я выдохнула и аккуратно выползла из-за кресла. Подождав ещё несколько минут, показавшихся мне часами, я вышла и вернулась назад в лабиринт, где испуганно перекликались девушки, пытаясь найти меня. Отговорившись с тем, что я спряталась в кустах и задремала, кажется, Бьянка мне не поверила, я предложила вернуться в комнаты. Джемма выглядела ещё более бледной, чем утром, наверное, стоило отослать её в постель, но я решила держать её на виду. К тому же мне следовало переодеться. Платье испачкалось в пыли, а в волосах была паутина. Первый порыв рассказать всё принцу Ричионе я подавила. Я всё ещё сомневалась в его непричастности к исчезновению сестры. Оставался граф Алайстер. Надо было дождаться Бонинвинунта и передать через него послание. Джемма предложила почитать, я согласилась. Девушка принесла книгу из своей комнаты, это был какой-то новомодный роман с иллюстрациями напомнившими мне женские бульварные романы. Пока все склонились над ними, ахая и хихикая, я сидела с отсутствующим видом, пытаясь понять разговор, подслушанный в библиотеке. Чем дольше я перебирала в памяти слова, тем меньше мне хотелось посвящать в это дело еще кого-то, кроме Роя. По здравому размышлению я почти не сомневалась, что если Алаистер и причастен ко всем этим событиям, то по крайней мере мы играем на одной стороне. Тем более, что эти двое в библиотеке явно опасались, что граф узнает что-то. Лиц собеседников я не видела. Голоса звучали глухо, но всё равно мне казалось, что один из них я слышала недавно. А значит, любой человек мог быть на стороне заговорщиков. К тому же они упоминали духи, да и человек в чёрном. А ещё я проголодалась, но памятуя вчерашний пузырёк опасалась есть что-то сама, пока это не попробует Джемма. Возможно, это было малодушно, но жизнь я ценила гораздо выше благородства, тем более девушка начала первой. Как назло, джемма почти не притронулась к еде, принесённой слугами. В результате я съела только небольшой кусок солёного сыра. Заметив это, Бьянка со смешком поинтересовалась, от чего я перестала есть. Получила резкий ответ и аппетит пропал у остальных. Художник появился после полудня. Судя по его внешнему виду, он весьма неплохо провел вечер и, возможно, ночь. К тому времени я уже окончательно себя накрутила и вздрагивала от каждого шороха. Отметив мою нервозность, художник в свойственной ему манере постоянно шутил, стремясь меня приободрить. Я улыбалась, но старалась подловить момент, когда можно будет поговорить. Вокруг нас все время кружили девушки. «Мадонна грустит». Я и не заметила, как Банин и перестал рисовать и подошел ко мне. «Могу ли узнать, что стало причиной для этого?» Я задумалась, ещё раз всё взвешивая. А Лайстер доверял своему протеже, но доверяла ли я? Я беспокоюсь о своём будущем, Бона. Так ничего и не решив, осторожно начала я, вставая и отходя вглубь сада. Что ждёт бедную принцессу в Лагомбардии? Почёт и уважение, Мадонна. Почет и уважение. Но ведь до границы ещё надо доехать, верно? «Верно», — протянул художник, пристально смотря мне в глаза. Я на секунду прикрыла их, делая знак, что он всё правильно понял. «Но графа Лайстер лично гарантировал вашу безопасность. Только по ту сторону границы, мой друг. Здесь он для многих весьма неугодная личность, не более». Я сорвала какой-то цветок и начала меланхолично обрывать лепестки. «Принц Козима благоволит своему кузену, как и вы, принцесса». «Разве? Мне показалось, что мой брат никогда не упустит свою выгоду». «Как и граф, Мадонна?» «Как и граф?» «Остаётся понять, кому выгодна эта свадьба?» Я многозначительно помолчала. «Кому не выгодна настолько, что он готов за спиной другого плести заговор?» боно настороженно смотрел на меня. «Мне кажется, Мадонна, все ваши страхи надуманы». «Каждая девушка волнуется перед собственной свадьбой, вот и вы». Наконец, сказал он, галантно протянул мне руку, чтобы я оперлась на неё. довел до скамьи и вновь вернулся к портрету. Вскоре солнце скрылось за башнями замка, после чего художник извинился и предложил продолжить на следующий день. Я кивнула и поднялась переодеться к ужину. Ужин проходил всё в том же зале. Только на этот раз рядом с принцем сидел казначей. Место Джованнио оставалось пустым. Во время ужина я ковыряла в тарелке, очень внимательно рассматривая каждого сидевшего за столом. Внезапно я услышала те самые знакомые интонации, весь день преследовавшие меня. Я вздрогнула и подняла голову. Козима что-то в полголоса говорил своему казначею. Заметив мой пристальный взгляд, он слегка нахмурился. Я поспешно опустила глаза, стараясь не выдать себя. Сердце отчаянно колотилось. Всё-таки я была права. Принц, не желая оставаться побеждённым, вступил в заговор с целью сохранить приданные сестры и разрушить союз двух государств. Слишком ошарашенная своими догадками, я пропустила момент, когда Козима обратился ко мне и ответила не в попад. Раздался смех, я тоже улыбнулась, отговорившись мыслями о женихе. Получила в ответ пару сальных шуточек, два совершенно неприемлемых для девицы совета и очередной проницательный взгляд принца. Впрочем, он ничего не сказал. С трудом дождавшись окончания ужина, я сослалась на усталость и поспешила спрятаться в спальне. Виски ломило от боли. Мне казалось, что в спальне неимоверно душно. Двойная игра принца меня напугала. Я посмотрела на панель, скрывавшую потайной ход. А ведь Козима ничего не стоит пройти по нему. Войти в спальню и придушить меня во сне. Мне действительно стало страшно. Воображение разыгралось. Малейший шорох пугал и заставлял подскакивать на кровати вновь и вновь. Не выдержав, я встала и начала двигать кресло, стоявшее в углу к стене, где, по моей памяти, был потайной ход. Мне казалось, что грохот стоял неимоверный, но никто не пришёл. Придвинув мебель к стене, я вновь легла на кровать. Затем вскочила, подхватила одеяло и подушку и вышла на балкон. Там светили звёзды. Чужие розовые звёзды на тёмном небе. Громады гор нависали над крышами замка, словно угрожая в один прекрасный день обрушиться камнепадом и раздавить жалких людей, шокосмеливших изуродовать их сестру. Затем раздался тихий шёпот и звуки поцелуев. Я перегнулась через парапет и заметила знакомый берет с разноцветным пером фазана. Убийца опять пришёл в сад. Только на этот раз он не собирался ограничиваться разговорами. Не выдержав, я кинула вниз горшок с каким-то вонючим растением. Он разбился. Пара недовольно оторвалась друг от друга и посмотрела на балкон. Банин Венунте действительно не терял ни минуты. Он крепко обнимал Бьянку, платье которой было спущено до талии. Даже в темноте я прекрасно видела белизну её груди. Смутившись, я пробормотала извинения и под гортанный смех любовников вернулась в спальню. Странно, но присутствие людей в саду успокоило меня больше, чем что-либо другое. Я завернулась в одеяло, легла удобнее и вскоре заснула, уже не обращая внимания на тихие стоны за окном. Следующее утро началось с примерки свадебного платья. Умывшись и надев очередную белоснежную рубашку, я с интересом смотрела, как служанки заносят наряд достойной принцессы. Богато расшитый серебром и жемчугом, с кружевными вставками из серебряной парчи, он переливался на солнце. Рукава были оторочены мехом горностая. Ослепительной белизной рубашка была свободной, а само платье — на шнуровках из боков. Так что даже если у нас настоящей принцессой были различия в фигуре, они остались незамеченными. Одев меня, служанки отступили, давая мне вдоволь налюбоваться собой в огромное зеркало. «Сюда просто необходим розовый жемчуг», — раздалось за моей спиной. Я обернулась. Принц Ричиони стоял в дверях. Его свита почтительно замерла в соседней комнате. Повинуясь знаку правителя, служанки торопливо вышли, и мы остались одни. Кровь отхлынула от лица. «Дорогой брат, я хотела сделать реверанс, но он остановил меня и поцеловал мне руку, давая понять, что визит неофициальный». Сердце тревожно забилось. Перенервничав, я даже не подумала, что за дверями очень много людей и вряд ли принц станет убивать меня фактически на глазах у своей свиты. «Зовите меня по имени, мы же всё-таки брат с сестрой». Улыбка показалась мне зловещей. «Спасибо». Я смотрела на него, гадая, что привело его сюда. Он не торопился раскрывать цель своего визита. «Вы выглядите прекрасно», — наконец резюмировал он. Я нервно улыбнулась. Он истолковал это по-своему. «Вам не нравится?» «Я предпочла бы надеть другое платье», — отозвалась я. «Какое же?» «Которое не заставило бы меня играть». «Не забывайте, что здесь у стен есть уши». Принц остановил мои откровения. Я наклонила голову, признавая его правоту. «Простите». Впрочем, это легко поправить. Он взмахнул рукой и что-то прошептал. После чего, заметив недоумение, на моём лице пояснил. Заклинание тишины. Теперь никто вне комнаты не может нас подслушать. Я вздрогнула, понимая, что звать на помощь бесполезно. Заметив панику в моих глазах, Кузьма озадаченно нахмурился, и я попыталась отвлечь его. «Скажите, Кариса тоже владеет магией?» «Нет, магия — удел главы рода. Дар переходит от отца к старшему сыну в тот момент, когда тот совершает обряд». «Обряд?» «Да, некий ритуал. Определённая последовательность действий. В моём случае это был ритуал коронации. Отец не оставил мне особых распоряжений». И кроме главы рода никто не может владеть магией? Насколько мне известно, нет. Но, признаю, я не сильно интересовался этим вопросом. Предпочитая развлечения в учёбе, вопрос вырвался сам собой, я прикусила губу. Простите, это не моё дело. Точно. Его ответ прозвучал слегка двусмысленно, после чего принц сменил тему для разговора. Вообще-то, я зашёл сказать вам о том, что с утра получил известие от Гаудани. Оно касается вас. Вот как. Да, он настаивает на том, чтобы в речоне была проведена свадьба по доверенности. Принц скривился, словно сама мысль об этом его оскорбляла. И что это значит? Я напряглась, гадая, чем для меня может обернуться это известие. Значит, что Гауда не очень беспокоит приданное, — хохотнул принц. Именно поэтому он настаивает на скорейшем подписании договора будто он может воспользоваться хоть чем-то до свадебного обряда и консумации брака. «Как мило!» — процедила я. «Могу ли узнать, где и, главное, с кем пройдёт самообряд и...» «Консумация?» — услужливо и почти весело подсказал мой собеседник, явно наслаждаясь моим замешательством. «Разумеется, всё пройдёт в главном храме Лагомбардии». «У вас варварские обычаи», — заметила я. «Консумация в храме?» «Надеюсь, зрителей не будет?» Козима рассмеялся, по достоинству оценив шутку. «Ну что вы, эту церемонию жених и невеста проводят там, где пожелают. Хотя, как правило, все традиционно предпочитают спальню». «Счастливо это слышать», — кивнула я, и затем, набравшись смелости, задала мучивший меня вопрос. «Что вы будете делать, если вашу сестру не найдут?» «А как вы думаете?» Его взгляд был просто ледяным. Невольно поёжившись, я подошла к окну. «Не знаю, возможно, у вас останутся земли?» «Пара никчёмных островов, которые затапливает в половодье?» — презрительно фыркнул тот. Велика потеря. «Поверьте, я заинтересован в этой свадьбе, как и мой кузен. Я не хочу, чтобы моя страна воевала на радость святошим и злачу. Это обойдётся слишком дорого» оказная и так истощена и войной, и блокадой. Он говорил совершенно искренне. Я вздохнула и повернулась. Как я понимаю, понадобится ещё одно платье. Да, партнеха уже заламывает руки, вымогая дополнительную оплату своего труда. Полагаю, платье должно быть голубым. Как пожелаете. Я. Принц вдруг зло рассмеялся. «Поверьте уж, мне-то всё равно, какого цвета платья на вас будет, в отличие от моего кузена. А причем тут тот граф Алайстер?» «Угадайте, кто будет изображать жениха здесь?» — фыркнул Козима. «Мало ему слухов, входивших все эти годы. Каких слухов?» Принц мерил меня презрительным взглядом. Делрой не рассказывал про него и Карису. «Смотря что», — осторожно начала я. «Ясно, не сказал. Сестра была влюблена в него в юности. Наши семьи даже строили планы породниться, но потом увлечение прошло. Рой сбежал в лачу, а начавшаяся война положила конец дружеским намерениям. Я, как и все, думал, что именно Алла Истер женится на Карисе, но та предпочла Гаудани. Он пожал плечами. Я стояла, анимев от удивления». Рассказ Козима прояснял, почему в моей памяти не было ничего об отношениях принцессы и её кузена. Вот почему Делрой так тревожился о ней, и почему целовался со мной. По всей видимости, желал получить то, что было уже недоступно. Забыв о присутствии принца, я медленно присела на край кровати. «Так что не обольщайтесь, Мадонна, в глазах моего кузена вы лишь копия его юношеской любви». Пустив эту стрелу, принц кивнул и вышел. «Мадонна, вы здорова?» Чувствуя свою вину, за вчерашнюю ночь Бьянка Первая подбежала ко мне. Я улыбнулась, пытаясь сделать вид, что ничего не случилось. Улыбка вышла кривоватой. «Граф Лайстер приедет через несколько дней подписать брачный контракт со стороны Мессера Гаудань. Я решила не скрывать то, о чём уже к вечеру будет известно всем. «Значит, вы скоро покинете нас?» Сплеснула руками Аугуста, а Джемма испуганно посмотрела на меня. «Наверное», — протянула я. «Пока что мой брат не слишком спешит посвящать меня в свои планы. Его высочество мудр и наверняка не желает вам зла». Пролепетала Джемма, я скептически посмотрела на неё. «Искренне на это надеюсь».